Чутью не подвело. В полдень явился купеческий исход во главе с посадником. Клесх вместе со славуцкими обережниками ждал городскую маковку в горнице. Чёт говорил. Шуринцем лица живет в Ершиме. Оттуда третьего дня обоз пришел. А на нем посадников сестрич погостить. Так что все новости Вестович знает. Небось язык сточил злослове. Второй день ходят, как пчелами покусанный, злой да красный. Клесх пожал плечами. На каждый роток не накинешь платок, пусть болтают. Воля и власть над ними все одно его только. Когда славуцкие вошли в горницу, в просторном покое сразу стало тесно от народу. Красных рубах, нарядных опоязков, блеска гривен и начищенных сапог. Рядом сияющей купеческой знатью Глава цитадели выглядел нищим бродягой в своей черной поношенной рубахе и кожаных истертых штанах. «Ну что, мужички, разговоры будем разговаривать?» «Рассаживайтесь, в ногах, правда, нет», — кивнул обережник, настоящий вдоль стен лавки. Стали рассаживаться, оправляя одежу, приосаниваясь со значимостью, приглаживая бороды. «Поди, ведомо, с чем приехал к вам». не желая ходить вокруг да около, спросил Клесх. «Ведомо!» — грустным голосом ответил темлец. За годы, что обережник не видел посадника, тот изрядно раздался в ширь но в волосах не проблескивало и нити седины, лишь залысины стали больше, да морщин прибавилось. «Ведомо!» — повторил городской голова и прибавил Ты не серчай, заступник, Дело тобой предложенное благое, Да только нет в людях понимания ему. Он обвел широкой ладонью Пришедших с ним купцов. У нас все чин-чином, Город под защитой, тын осенен, Беднякам и халуям нашим Ничего не грозит. По что ж они будут жилы Из себя тянуть, Десятину цитадели отдавать Всякий год, коли можно раз в три весны Деньги на обережную черту собирать? «Славуть особя стоять не хочет, но и городишко у нас не чета Гродня, Ершиму или Старграду. Захолустье. Какая с нас подать? Ты уж не серчай, заступник. Но славуцкие бояре надысь сход собирали и постановили, как платили цитадели допреж, так и ныне будем. Вам с того никакого убытку, а нам облегчение». Клесх слушал спокойно, но про себя ухмылялся. и ж как заливается. А у самого Падея в закупе треть бедняков славуцких, кому за оберег платить нечем, и кто добровольно идет под ермо отрабатывать свою долю в общей защите города. «Это ты не серчай, темлец Вестович», миролюбиво сказал обережник. «Да только не вы тут постановляете, а цитадель». И постановила она всем одинаково, от бедного до богатого, платить десятину с прибытка. Так что, чего вы там на сходе порешали? Мне без интереса. Для того я вас и собрал тут, чтобы о сём известить. Ежели славуть пойдёт супротив десятины, сегодня же тройка, сторожевая, с места снимется и уедет туда, где ей в чести и плате не откажут. Думайте, бояре загудели, переглядываясь. лет стал чорен лицом и не выдержал, вскочил. «Ты, глава пояс, вздел без месяцу седмица. В сыновья мне годишься. Я твоей чести не умоляю, Но ратное слово одно, а ум пожитой другое. Отдумайся, чего творишь. Добрат всего не будет. Кто ж станет платить десятину из своих прибылей За благости для бедняков? Что от рыбацкого достатка десятина? Корзина ершей? «А от купеческого ткани, утварь, меха? Где видано такое?» «Не надо бы на мертвецу не утварь, ни ткани, ни меха, ни ерши. Ему упокоение нужно. Если есть, кому упокоить», — мягко заметил Клесх, в надежде, что посадник одумается. «Впустим. Глава, дай хоть день на раздумье сказал со своего места один из бояр. «Как же так, с плеча-то рубить?» Клесх обвел всех тяжелым взглядом. «Как вы дела-то купеческие ведете, если речи простой не разумеете?» — спросил он. «Я не уговаривать вас приехал, а о новом укладе поведать. Обсуждать вам нечего, раздумывать тоже, ваше дело на ус мотать, до да десятину отмерять, ибо не досчитаюсь если добром для вас не кончится». От его неуважительной речи... Темлец дернулся, словно от удара хлыстом, мигом растеряв и степенность, и почтительность. «Немного льволи взял чернец удалец», — возвысил он голос. «Казнить нас берешься и миловать, а за что, не ответишь ли? Или не платим мы за требы ваши все до медика? Или, может, торгуемся, когда вы серебро с нас берете? Или отказался я ныне за труд ваш платить? Нет. Одного лишь просим — роздыху». «Десятина, где что это видано?» Он тряс кулаком, а сидящие ближе к нему на лавках купцы согласно хотя и негромко гудели в поддержку. Обережник слушал спокойно, не выказывая ни гнева, ни негодования. Наконец, когда посадник смолк, Клесх сказал. «Я тебя выслушал, темлец, Вестович, и скажу так. Десятина возложена на все города и весе». Славать ничем не краше и не гаже прочих. Как все платить будут, так и вы. Пользы городу от этого будет немало. Сам посуди, все под защитой, как у хранителей за пазухой. На деньги ваши сторожевики детинец утвердят. Воев в нем учить будут. Вдов и сирот из города приберут, дабы глаза не мозолили. Лекарь ходить станет по требе. Ротоборец водить сколько понадобится. В чем худо-то? Креф все пытался достучаться до посадника, которому злоба и жадность застили ум. Увы, темлец не слышал здравых рассуждений. Лицо его багровела делалось в один цвет с рубахой. «Это с какой радости! Я должен за баб и сирот платить! Да еще и с году в год! У меня подворье заговорено, родичи все с оберегами, такие деньги уплачены!» «Да мы на три года защиты осенены. Хоть все сейчас с места снимитесь, мы и не почуем. А себя три шкуры не дам. Ваше дело холопское, платят, выполняй. Аль ты глава во власть поиграться решил. Так чтобы в нее играть, не только статью, но и умом выйти надо. Сегодня славуть от тебя отворотится, завтра Ершим, послезавтра Семилова и Елашер». А там, глядишь, и Старграду с Гродной не понравится, что их до костей обдирают. Недолго твое воеводство продлится, свои же попросят. Удумал нас под ермо подвести, в горсть взять, а десница-то крепка удержит. Гонору молодого много в тебе, да главного не понимаешь. Ежели с купцов в пользу босиков стружку снимать, недолго они тебе кланяться будут». Обережник слушал его терпеливо, а когда посадник замолчал, набирая в грудь воздуха, сказал. «Уж не думал ли ты, будто ходящем разницы есть, купец перед ними или босяк? И тех, и других они жрут одинаково, и под твои же стены потом приходят. Нет сейчас ни купцов, ни босяков, а есть просто люди». Всем им жить хочется, оттого и платить. Все будут по силам. Он говорил это, понимая, что темлец не слышит. Так оно и оказалось. Городской голова в ответ зашипел. «А я рассказал и еще повторю. Мы за твою защиту серебра цитадели уже отсыпали. Второй раз не пытайся за то же сызного тянуть». «А откажешь в помощи, да город жрать начнут, поди, многие зададутся мыслями о том, кто нынче цитадель возглавил. И надолго ли?» Клесх вздохнул, но все же спросил, чтобы не было между ними недосказанного. «Стало быть, десятину ты платить отказываешься. Власти цитадели и воли ее над собой не признаешь, и людей своих на то же подбиваешь». Купцы вновь загудели. «Все ли согласны с посадником?» — перевел ратоборец взгляд на пришедших. На ноги поднялся худой, узкий в кости мужик в богато вышитой рубахе и с длинными светлыми волосами, лежащими по плечам. «Не все, глава, в твоих словах есть правда. Лучше раз в год отдавать десятую часть прибытка, да голову более не ломать, чем всякий раз отсчитывать монету и ждать, когда цитадель снова поднимет плату за требы». «Значит, не все тебя поддерживают, темлец Вестович», — со значением проговорил обережник, краем глаза отмечая, как рядом с худым купцом наметилось оживление. Кое-кто из бояр согласно кивал, поддерживая высказавшегося. «Коли хотят, пущай платят», — огрызнулся посадник, бросив злобный взгляд на соотчича «Да ведь не об этом речь», — развел руками Клесх. «Коли есть те, кто хотят платить, не могу я славуть без помощи оставлять». «Вот ведь оно как!» «Поразмысли, может, переменишь решение свое?» «Я решение своих не меняю», — угрюмо подвел черту темлец. «Ну, раз нет!» — обережник кивнул сидящему слева от него ладу, колдуну сторожевой тройки. Тот подался вперед и прежде чем посадник успел отшатнуться, осенил его неровным движением замерцавшей ладони. — сим налагаю на тебя мертвую волю, — сказал наузник и опустился обратно на лавку. Лицо тем лица покрылось белыми пятнами. В горнице повисла тишина, и в этой тишине Клесх негромко спросил. «Есть ли еще среди вас те, кто считают себя вправе не подчиняться общей правде?» Посадник рванул ворот нарядной рубахи и рухнул на колени. Губы беззвучно что-то шептали, но не могли исторгнуть ни звука. Обережник, отмеривший боярину страшную участь, не смотрел в сторону покаранного, словно тот уже не считался живым. Клесх обводил пронзительным взглядом славуцких купцов, на лицах которых был написан ужас. «Лад, велика ли семья у темлеца Вестовича?» спросил Клесх колдуна. «Жена, сын до да три дочери девицы», ответил тот. «Вдову отправить в цитадель, будет там в прислуге. Из Скарба разрешаю взять один ларь самым необходимым. Поедет с первой же оказией, сына...» «Влюбяны, будет жить при детинце, вразумляться ратному делу, глядишь, иначе, чем отец станет на труд обережников глядеть, дочерей, этих нынче же ко мне, ну а дом и все имущество посадника переходят цитадели». Он помолчал, обводя глазами словучан «Я так и не услышал, есть ли еще те, кто не хотят платить дань крепости». Купцы загудели в разнобое замотали головами. Среди общих гомона и суеты поднялся на ноги молодой мужчина, посмотрел остановившимся взором накорчащегося на полу посадника и глухо спросил. «На меня какую виру возложишь, глава?» «А ты против десятины?» «Нет, я зять Вестовича», — с трудом выговорил он. «На старшей дочери его женат». «До тебя мне никакого дела нет, и до жены твоей тоже. Речь идет о вдове и сиротах». Страшно прозвучали эти слова при еще живом, дышащем человеке. Клесх снова обвел сход задумчивым взглядом, после чего негромко сказал «Идите». «Ушли бояре без того степенного достоинства, с коем явились». Спешили, переглядывались, бросали полные ужаса взоры на слабо царапающего половицы посадника. Когда горница опустела, темлец мало-помалу затих. Он так и умер с раскрытым ртом и выкатившимися глазами. — Упокой его с миром, скажи, пусть снесут на буйвище, — приказал Клес Хладу. Тот кивнул. Едва служки утащили мертвеца и смыли с пола нечистоты, на пороге появились три заплаканных девки вместе с воющей бабой, повисающей на их руках. «Батюшка, не губи!» — повалилась вдовица. «За что же? Да как?» «Выведи ее!» — кивнул к Клескчету. «Про нее все решено». Ротоборец подхватил причитающую бояриню под руки и выволок прочь. Клесх же задумчиво посмотрел на дочерей посадника. Ладные девки. С косами, бусами, лентами в расшитых рубахах, но зареванные с опухшими носами. Одна, самая старшая, весен семнадцати, сжимала дрожащие губы и смотрела на отцову-убивца с горделивым презрением. Молодшие двойнички клюниного возраста, похожие с лица, но разного роста, тряслись и плакали, ожидая страшной участи. «Вот что, красавицы, — миролюбиво сказал Клесх, — батя ваш, супротив цитадели, идти удумал. Смуту взялся чинить, народ на непослушание подначивать. Увещевал я его долго, но в За его дурь ответ вам всем держать придется. Но горе лишнего я чинить не хочу, потому выбирайте судьбу свою сами. Могу отправить цитадели в служение могу замуж отдать». «За кого?» Сквозь слезы выдавила одна из меньших, невысокая, с толстой русой косой и мелкими кудряшками над высоким лбом. «За кого прикажу, за того и пойдешь, ясноокая. Отцовой воли над вами теперь нет, лишь моя». Девушки переглянулись, хлюпая носами, но старшая промолвила голосом студеном, как вода в полынье. «Я мать не брошу. Коли она в прислуге, так и я с нею». Обережник пожал плечами. «Воля твоя! Ступай, в дорогу собирайся. Завтра и поедем. Доведу вас до Ирине, а там обозу передам». Гордо вскинутый подбородок стал ответом к голове. Надменная, но едва сдерживающая рыдание дева развернулась и вышла, бросив сестер в одиночестве. Та из двойничек, что была поменьше ростом, глотая слезы, пробормотала. «Я тоже. С матушкой». Клесх посмотрел на нее, и под взглядом пронзительных глаз темлицовно сникла. «Хочешь век портомойкой коротать?» — мягко спросил он. «А матушка?» — обережник вздохнул. «Замуж выйдешь, и через полгода заберешь свою матушку. Нужна она цитадели». Девушка судорожно всхлипнула, задумалась. Некоторое время молчала, а потом подергала сестру за руку. Они переглянулись, и та, что повыше, неуверенно спросила — А как же замуж-то без приданного? Клесх вздохнул. Девки всегда девками останутся. Будет вам приданное, не в закуп же, отдаю. Они снова переглянулись. Ну, не выдержал голова, долго я вас тут обхаживать буду. И тогда меньшее, краснее, задыхаясь, выдавила Замуж. Та, что повыше задумалась крепче, но потом тоже кивнула и зарделась, видимо, стыдясь своей слабости и нежелания ехать в изгнание с матерью. Клесх прикинул в уме, в какой из сторожевых троек помоложе ребята. «По-хорошему отправить бы высокую в Старград, к Фебру. Новую там не до свадьбы. Город велик, хлопот много. Куда ему жену молодую? Дом-то не бывает. Ты собирайся в Радонь, а ты в всемилого». Завтра чёт вас отправит, а я грамотки отпишу. Девушки испуганно переглянулись. По их лицам Клесх читал все немудрёные тревоги. Что там в Радоне и Семилове? Даль далёкая. Да доедут ли? А если доедут, то к кому? Даже имён не знают. Меньшая тут же заревела, уткнулась носом в плечо сестре. Так и вышли, скуляв два голоса. Целитель, сидевший рядом с Клесхом, вздохнул. «Крутый боль на глава». Потом задумался и закончил. Но иначе никак. «Рады не Семилова? Кратоборцам?» «К ним!» — кивнул собеседник. Лекарь улыбнулся. «А меньшой повезло. Семиловский вой с собой хороший, нравом ровен. Ему по дее двадцати пяти не сравнялось». Он улыбался, вспоминая себя в том же возрасте. Мне б тогда жену прислали. «Пришлю, ежели еще где заартачится легко согласился Клесх. «В Радони-то, ротоборец, тебя весен на шесть моложе. Ольстов выуч «Так и есть. Поди годков по тридцать». «Хорошо рассудил. Будут темлицовные как у хранителей за пазухой. Вот обережники-то удивятся». Сторжевик хохотнул, — жалея, что не увидит лиц новоявленных мужей. на утро Клесх покидал славуцкие стены, увозя на телеге посадникову вдову и старшую дочь. Мать рыдала, а девка утешала ее и бросала на главу цитадели такие жгучие взгляды, что полагалось бы душегубцу сгореть заживо. Но тому все было нипочем. Не то что не сгорел, а даже и не задымился проклятый.